Не удовлетворившись таким объяснением, ибо даже будучи правильным, оно не разрешало до конца некоторые таинственности этой истории и возникших в связи с ней неясностей, мистер Свивеллер снова откинул полок с твердым намерением при первом же удобном случае заговорить со своей гостьей. Такой случай вскоре представился. Маркиза сдала карты, Открыла валета и прозевала взятку, что вынудила мистера Свивеллера крикнуть изо всей мочи «Два колышка вниз!». Маркиза так и подскочила на месте и захлопала в ладоши. — Ну, разумеется, тысяча и одна ночь, — подумал мистер Свивеллер. — Там всегда хлопают в ладоши, вместо того, чтобы позвонить в колокольчик.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 после чего поставила чайник на огонь и принялась поджаривать хлеб тонкими ломтиками. Мистер Свивелер следил за ней полной признательности, дивясь, что она чувствует себя здесь совсем как дома, и мысленно рассыпался в благодарностях перед Салли Брас за такое внимание к себе. Кончив свои приготовления, Маркиза накрыла поднос чистой салфеткой и подала больному большую чашку слабого чая вместе с поджаренными гренками, которыми, по ее словам, доктор позволил ему подкрепиться сразу же после пробуждения. Потом она взбила ему подушки, проявив при этом не столько ловкость опытной сиделки, сколько заботливость, И с чувством величайшего удовольствия стала смотреть, как Ричард, то и дело отставляя чашку в сторону, чтобы пожать ей руку, принялся поглощать свой ужин с таким аппетитом, какого при любых других обстоятельствах не могли бы пробудить в нем самые изысканные яства на свете. Приняв от него посуду и снова оправив ему постель, маленькая служанка села пить чай сама. Маркиза, — сказал мистер Свивелер, как поживает Салли. Она скорчила хитрую-прихитрую рожицу и замотала головой. — Неужто вы с ней не виделись последние дни? — удивился Дик. — Господь с вами! — воскликнула маленькая служанка. — Да я от них убежала. Мистер Свивелер повалился навзничь и пролежал так минут пять. Потом он постепенно принял сидячее положение и осведомился: а где же вы живете, маркиза? Где? воскликнула маленькая служанка. Да здесь у вас? О, -о, -о, -о протянул мистер Свивеллер и снова повалился навзничь, будто сраженный пулей. Он лежал неподвижный и безмолвный довольно долгое время, но когда маркиза кончила ужинать, убрала посуду и подмела очаг. Попросил ее знаком сесть на стул возле кровати и, позволив снова подпереть себя подушками, приступил к дальнейшему разговору. — Итак, — сказал Ричард, — вы убежали из дому? — Да, — ответила маркиза, — и они сделали бубликацию. — Простите, — сказал Дик, — что они сделали? — — Бубликацию, — повторила маркиза, — ну, знаете, в газете. — Ах, понимаю, — сказал Дик, — публикацию. Маленькая служанка молча закивала головой и подмигнула ему. Глаза у нее были такие красные от бессонных ночей и слез, что, кажется, сама трагическая муза и та подмигнула бы с большей убедительностью, и Дик почувствовал это всем сердцем. — Расскажите мне... — продолжал он свои расспросы. — Почему же вам вздумалось прибежать именно сюда? — Знаете, — ответила маркиза, — вы от нас ушли, и у меня совсем никого не осталось, потому что жилец так и не вернулся домой, а где вас обоих искать я ведать не ведала. Вот однажды утром, когда я торчала около замочной скважины, — подсказал мистер Свивелер, заметив, что она мнется. — Ну, торчала, — призналась маленькая служанка, утвердительно кивнув головой. — Вы и так про меня все знаете. Ну вот, торчала я около замочной скважины, слышу, какая-то женщина говорит в конторе, что она живет там-то и там-то и сдает вам комнату, а вы лежите в горячке, и не придет ли кто-нибудь за вами ухаживать? Мистер Брас, как отрежет, это меня не касается, и мисс Салли говорит, он, правда, малый и забавный, но меня это тоже не касается. Тогда та женщина ушла и, как хлопнет дверью, только держись, а я в ту же ночь убежала и прямо сюда. Сказала вашим хозяевам, что вы мой брат, и они мне поверили, и вот я теперь и живу здесь». «Эта бедная маленькая маркиза замучилась со мной до смерти!» — вскричал Дик. «Вот и неправда!» — возразила она. «И ни чуточки! Напрасно вы беспокоитесь! Я люблю полуночничать! Господи, помилуй!» «Да будто нельзя спать на стуле! А вот бы вам посмотреть, как вы хотели выпрыгнуть из окна! Да послушать, как вы пели и заговаривались! Ни глазам, ни ушам бы своим не поверили!» Я так рада, что теперь все это прошло, мистер Вызвеллер. Вот же действительно Вызвеллер, — задумчиво проговорил Дик. А все-таки хорошо, что меня вызвалили. Без вас давно бы мне быть на том свете, Маркиза. Я сильно это подозреваю. Тут мистер Свивеллер в порыве благодарности снова взял маленькую служанку за руку, И в самом недалеком будущем, пожалуй, мог бы поспорить с ней краснотой глаз. Не забывайте, что он был еще очень слаб, если б она не изменила тему разговора, заставив его опуститься на подушку и лежать тихо и смирно. Доктор велел, чтобы полный покой и никакого шума, никакой болтовни. Вы отдохните, а потом мы поговорим. «Ведь я тут буду рядом. Закройте глаза, может, уснете, а выспитесь, сразу лучше станет». Маркиза придвинула к кровати маленький столик, села за него и занялась приготовлением какого-то прохладительного напитка, проявляя при этом такое знание дела, какое было подстать только десятку аптекарей вместе взятых. Ричард Свивеллер и вправду утомившийся вскоре задремал,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 Свою исхудалую руку схватил Маркизу за локоть и притянул к себе. Стал умолять ее, чтобы она рассказала ему все без утайки, ибо в противном случае он не перенесет тревоги ему к неизвестности. Чувствуя, что больной действительно взволнован, и что лучше уж открыть ему эту тайну сейчас, Маркиза решила пойти на уступки, но только в том случае, если он не будет ни метаться, ни вскакивать с кровати.